Горение без калорий. Я пришел точно в назначенное время. Симпатичная секретарша просимофорила. Путь свободен. Меня ждали. Пока я здоровался и снимал шляпу, на столе у директора заверещал телефон. Звонили из вышестоящей инстанции. Директор подобрался. На лице его появилось выражение «Товсь». «Да-да», — сказал он, — «непременно. Уже обмозговали» а потом, не отнимая трубки, уставился в пространство напряженно пустым взглядом. Так мы просидели 15 минут. Наконец директор встрепенулся, сказал в трубку еще три четыре слова и опустил ее на рычаг. Оказывается, большой начальник, находящийся на противоположном конце провода, все эти 15 минут проводил по второму телефону летучее совещание с другим подведомственным ему учреждением. А директор сторожил момент когда настанет его очередь вступать. Потом в кабинет заглянул главный инженер и сказал, что зайдет с приказом попозже. Затем вошел какой-то человек в сатиновых нарукавниках и равнодушно смотря сквозь меня, долго строил предположение, что он сможет сделать, если заказчик завтра перечислит деньги. Приходили еще мастера и подмастерья, конструкторы, сметчики и технологи. Приходили подписать какие-то бумаги, уточнить цифры, просто потоптаться у дверей и выйти. Минуло 40 минут. Вдвоем мы могли за это время изготовить треть 80-килограммовой ручной деревянной бабы с поперечным перепиливанием бревна, постановкой бугелей, перегонкой и закреплением. Или передвинуть на 15 метров при наличии необходимой механизации 10 копер. Или, по крайней мере, собрать от 15 до 20 килограммов живицы. Ничего этого мы не сделали. Я, в конце концов, разрешил свой пятиминутный вопрос и ушел, а директор остался гореть на работе. Гореть на работе. Горение. Мы привыкли понимать под этим полную отдачу сил, энергии, каждого сердцебиения делу строительства коммунистического общества почетно и славно сгореть во имя этой великой цели, заслужить уважение современников и благодарность потомков. Но оказывается, можно гореть и не выделяя калорий, не отдавая тепла, бесполезно сжигать и собственное здоровье, и время. Время, которое мы, в общем-то, научились беречь. Пройдитесь по строительным площадкам, цехам заводов, и вы увидите яркие плакаты «Товарищ помни!» Одна минута потерянного рабочего времени – это... И из-за каждой цифры мрачно глянут на вас многочисленные круглые нули. Словом, экономисты давно уже расшифровали пословицу «время – деньги». Но подсчитывал ли кто-нибудь, сколько стоит одна минута простоя руководящей мысли, почем идут несостоявшиеся деловые свидания? Во что обходится отсутствие четкости и даже, не побоимся этого слова, педантичности в работе? Давно требуется подсчитать. Проблема не новая. В свое время немало говорилось о том, что нашим хозяйственникам не хватает деловитости. Прошли десятилетия, но по-прежнему в учреждениях сжигают время. Сжигают по всем инстанциям. Снизу доверху и сверху донизу. Поговорите с секретаршами, этими строгими привратницами руководящих лиц. Среди многих обязанностей, среди входящих и нисходящих, ношения на подписи, стучания на машинке снятия копий и сочинения ответов, у них есть еще одна негласная. Они стражи покоя, деловитости, работоспособности своих начальников, так сказать, служба охраны труда. Поговорите с ними, они многое расскажут. Расскажут, что служат за слоном в некоторой степени только для посторонних посетителей. Не удивляйтесь, если вас иногда по часу держат в приемной. Это стосковавшиеся по порядку секретарши отводят душу. Потому что свои никогда не спрашивают их разрешения войти к начальнику. Лишь иногда набегут, торопливо кивнут на дверь у себя и входят. Входят в любое время, по любому пустяковому вопросу. Превращая рабочий день в нескончаемую, надоевшую летучку, вечер в рабочий день, не давая возможности трехминутное дело решить, и в три часа. Или зайдите к какому-нибудь ответственному товарищу в приемный день. С утра здесь собираются посетители, рассаживаются цепочкой вдоль стен и приводят в готовность номер один свои заявления, отношения, акты обследования и т.д. В 9.00 должен начаться прием. Проходит полчаса, час, полтора. Посетители толпятся в приемной, нервно сучат бумаги и потихоньку ругают порядки, начальство и все учреждение от цоколя до конька крыши. А ответственный товарищ в это время, вызванный авторитетным телефонным звонком или захваченный врасплох сверхсрочной депешей, горит на работе. Когда-то, очень давно, была мода приколачивать на двери кабинета таблички «Без доклада не входить» а стены украшать недружелюбными лозунгами «Сделал свое дело? Уходи!». За этими надписями прятались бюрократы, волокитчики, чинуши. Приходилось вытравлять их острым пером да каленым железом. Но ведь и обратных призывов никто не вешал «Врывайся без доклада!» «Сделал свое дело? Не уходи! Транжирь! Жги время!» А тем не менее и врываются, и не уходят, и жгут. Автор, разумеется, не призывает снова повесить головотяпские лозунги, загородить двери полосатыми железнодорожными шлагбаумами, а возле них поставить этаких оптимистинка, которые бы, изящно подняв руку, говорили «не треба» и не допускали ни конного, ни пешего. Дело не в шлагбаумах, дело в высокой коммунистической дисциплине. Дисциплине нужно учиться. Как? Над этим стоит подумать. Один знакомый мне директор школы, например, избрал такой метод. Назначает всякие собрания, педсоветы и метод объединения не на 4, 6, 8 часов, а на 3 часа 45 минут. 6 часов 33 минуты. Блажь, клоунада, издевательство? Ничего подобного. Просто человек всерьез обеспокоен. Он не желает сгорать без выделения калорий и не позволяет делать это другим. И теперь преподаватели и ученики, начиная с вихрастых октябрят и кончая босящими десятиклассниками, проходят выучку на точность, аккуратность, деловитость. Попробуйте, скажите, что это не мероприятие по связи школы с жизнью. Надо учиться и тем, кому не повезло в детстве с наставниками. Ведь есть же у нас школы тех минимума, передового опыта, коммунистического труда. Может быть стоит открыть еще одну школу деловитости? чтобы трижды в неделю по вечерам там учили держать свое слово, беречь чужую минуту, вовремя обедать, ходить с женой в кино и театр, гореть ровно, продуктивно, с выделением тепла. И пусть за это ставят оценки по пятибальной системе.